Дураки и коллектив. Сильные с такой же естественной необходимостью стремятся разойтись, как слабые сойтись. Фридрих Ницше к генеалогии морали. Умные для достижения психологического комфорта нуждаются в коллективе в меньшей степени, чем дураки. К тому же они сильно разбавлены дураками, и им труднее сходиться с себе подобными. По этим причинам умные всегда в разрозненном слабом меньшинстве. Дураки же стадны, они охотно сбиваются в кучи. Дурак чувствует себя комфортно только в компании себе подобных. Коллективным умом он пытается компенсировать недостаток ума собственного. Почему умные стремятся к одиночеству, а дураки к компании? Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты. Шопенгауэр афоризмы. Человек умный будет прежде всего стремиться избежать всякого горя, добыть спокойствие и досуг. Он будет искать тихой скромной жизни, при которой бы его не трогали. А поэтому при некотором знакомстве с так называемыми людьми он остановит свой выбор на замкнутой жизни, а при большом уме на полном одиночестве. Ведь чем больше человек имеет в себе, тем меньше могут дать ему другие люди. Вот почему интеллигентность приводит к необщительности.